Глава девятая. Стараясь осторожно ступать в розовых тапках зайцах, Маша кралась по коридору как ниндзя в ночи. По крайней мере, ощущала она себя именно так. Внимательно прислушиваясь к каждому шороху, дошла до спальника Лдуна и осторожно повернула ручку. Дверь поддалась. Если бы она в этот момент задумалась, то поняла бы, что совершенно не волнуется, хотя и должна бы. Не на прогулку ведь идет, а в спальню к мужику, которого знает меньше суток. Но ноги от щиколоток до коленок уже покрылись мурашками, и хотелось нырнуть под одеяло, что она с удовольствием и сделала. Матрас на кровати освиро показался ей гораздо удобнее, подушка мягче, а одеяло уютнее. Но местительно улыбнувшись, она прижала ледяные ладошки к широкой и, как выяснилось, вполне себе мускулистой груди. Едва сдержала блаженный стон. Колдун был горяч в самом прямом смысле этого слова. Температура его тела явно выше человеческой. Удобно закинув свои ноги на ноги Освира, она наконец-то расслабилась. По телу начало расползаться тепло. Она согрелась и провалилась в сон. Ей снилось что-то хорошее, доброе, такое непередаваемое чувство защиты и безопасности она никогда не испытывала. Найти грелку было отличной идеей. Вот только наступившее утро было не очень добрым. А свер проснулся первым и очень удивился, обнаружив на своем лице чьи-то волосы, разноцветные волосы, как он разглядел, приподняв прядь. Первая паническая мысль заметалась в пустой голове. «Я что, так напился, что пошёл в комнату к Марии? Это сколько он выпил, чтобы спать спокойно? То есть он всю ночь действительно спал, кажется, прижимая к себе попаданку, потому что вторая рука находилась на её... эм... ну пусть будет талии. Почему не почувствовал, что в постели не один?» Восстановив в памяти вчерашний ужин, проведенный в приятной компании драконов, понял, что нет. Вот именно столько он и не выпил. Ужин с Машей он бы просто не пережил. Тогда как сальные шуточки и обсуждение похождений молодости были весьма кстати. Они приятно посидели, запивая отличное мясо прекрасным эльфийским. Потом, кажется, были еще настойки от оборотней. Весьма интересно было сравнить, скажем так, впечатление о некоторых леди и не совсем леди. Но Мария. Интерьер комнаты ясно давал понять, что это точно его спальня, его кровать и в его кровати Мария. Искра буквально прилипла к нему и довольно сопела, уткнувшись носом ему включицу, просто нагло дрыхла, натянув на себя его рубашку. Пришел и уволок к себе. Это полнейшая глупость. Тем более тогда на ней не осталось бы и нитки. Убрав разноцветный кошмар со своего лица, отстранился от девушки и приподнялся, нависая. Мария! От рыка звякнули стекла в окнах. Какой бездны ты тут делаешь? От такого его тона в обморок падали особенно впечатлительные драконицы, а драконы вытягивались в струнку. Маша же вздохнула и, не открывая глаз, потянулась. Поднимите мне веки, протянула она, широко зевнула, даже не подумав прикрыть рот ладошкой, и наконец-то распахнула глаза. Вот только в голубой глубине не было и тени испуга. Там плесали искорки смеха. А сверчек радость моя! Но чего ты так страшно рычишь? Ее губы растянулись в ехидной улыбке. Такой грозный, ух, просто чуть заикай не оставил. Мария, и снова этот грозный рык. Не смей меня так называть. А ты бы, прежде чем скандалы по утрам устраивать, убрал бы свою руку с моего бедра. она многозначительно поиграла бровями. Колдун так поспешно отдернул руку, будто обжегся, и сел на кровати с такой прямой спиной, как кол проглотил. В потемневших зеленых глазах вспыхнули золотые искры. Прикольно. Машка тоже поднялась и поддалась вперед, почти соприкоснувшись со свером носами. Я тоже так хочу. Как ты здесь? Оказалось, колдун чиканел каждое слово, начиная злиться еще больше, потому что эта нахалка его совершенно не боится. Холодно было, просто ответила она, пожав плечами. Ну как у тебя в глазах искорки я? Потому что я колдун, рявкнула свер. И не начинай про холод, у тебя отличное одеяло. А твое лучше, заявила Маша. И кровать удобнее. Хорошо, можешь занять другую комнату. Смилостивился свер, лишь бы больше не находить ее в своей постели. А одежда? Маша решила брать колдунат тепленьким, точнее горяченьким. Я же сказал сегодня. Да? Она захлопала глазами, изображая дурочку. А еще обувь, расчески, косметика и... Но продолжить ей не дали. Хватит, все получишь. Соскочив с кровати, Асвер отправился в ванную, чувствуя на своей спине и ниже прямо прожигающий взгляд. Открыв дверь, обернулся. Маша широко улыбаясь подняла вверх оба больших пальца, полностью одобряя открывшийся ей вид. Подобие земных боксеров черного цвета обтягивала весьма крепкий зад. И ямочки на пояснице смотрелись очень мило. Когда я выйду из ванной, чтобы тебя здесь не было, грозно проговорил дракон. Ага, кивнула Машка, продолжая улыбаться. Никуда она уходить и не собиралась. Решила еще немного подействовать на нервы этому горячему дракону. Уууу, Маша с удовольствием потянулась. Выспалась как никогда, пригревшись возле жаркого бока. Правда, как-то так получилось, что спали они в обнимку, довольно тесно обнявшись. «Брррр!» – непроизвольно передёрнула плечами. «Тут тоже прохладно, однако». И снова залезла под одеяло до самого носа. «Ты ещё здесь?» – закричала Свер, выходя из ванной в одном полотенце, которым вытирал голову, быстро обернув его вокруг бёдер, скрылся в гардеробке. «Это неприлично!» — раздалось уже оттуда. «А селить девушку, которую спёр в холодной комнате, прилично?» — проорала Машка. «У меня даже трусов сменных нет!» «Будут!» А свёр появился в комнате в роскошном тёмно-зелёном халате, таком, как любит показывать в фильмах про аристократическую жизнь. Я попросил тебя подождать до сегодня. В тебе есть хоть капля терпения? Ня, не стала его обнадеживать Машка. Терпение не мой конек. Я и так вчера вела себя тихо. Зачетный халатик, кстати, тоже такой хочу. А свер выгнув бровь посмотрел на нахалку прожигающим взглядом. А она не впечатлилась. Вздохнув, он вернулся в гардеробку. Держи. На кровать упал похожий, только тёмно-синий. «Шикарно!» Машка погладила такую родную, махровую ткань ладонью. Быстро соскочив с кровати, укуталась в него. Хоть и была довольно высокого роста, всё равно пол и халата были почти до пола. Довольно прищурившись, потуже затянула пояс. «Теперь ты можешь покинуть мою комнату?» – раздражённо спросила свёрк. Мочь-то, конечно, могу. Маша состроила невинное выражение лица. Но та комната мне не нравится. Твоя гораздо лучше. Мария! Прорычал освёр резко, направляясь к ней. А дальше произошло невероятное. Ее просто закинули на плечо. Вот так раз, и ты уже вниз головой. Эй! Машка попыталась его пнуть, куда получится. Но ноги были после этого крепко зафиксированы. Ящерица. Она шлепнула колдуна по такой симпатичной заднице. Куда ты меня тащишь? Сюда, ответил колдун после того, как пронес ее по коридору. Вот. Распахнув дверь, внес Машу в комнату задом наперед. Можешь жить здесь. И скинул ее на пол. «Оу, а здесь гораздо лучше!» Поднявшись с пола, она оглядела уютную светлую комнату размером раза в два больше той, куда её поселили. «Ну, можешь же, когда хочешь!» «Эту комнату я готовил для истинной искры, поэтому тут есть обогревающие камни». Он с самодовольным видом подошёл к столику и дотронулся до жёлтого кристалла. «Теперь не замёрзнешь!» Он обернулся к Маше. Что опять тебе не так? – спросил нервно разводя руками. Для кого говоришь комнату готовил? Девушка прищурившись прожигала его взглядом. Руки сложила на груди, ногой, а будто и в отвратительную тапку, притопывает. Для той, кого в самом деле хотел перенести. А свер тоже сложил руки на груди. В чем проблема? Клетку значит золоту готовил. Понятно, протянула Машка. Взгляд уже уцепился за первый предмет, который можно кинуть в этого гада. Похититель девиц, ебтить! Рука как-то сама потянулась к тяжелой навис статуэтке. На! Фигурка дракона оказалась тяжелой. Каменная что ли? Прошептала она, потирая запястье. Зараза! – рыкнула Свер. Скорость броска в нее маловата, чтобы попасть в дракона, но стену было жаль. В подвал запру. Фигушки! Машуня показала ему фигуру из трех пальцев. Себя там запри, а мне и тут нормально будет. Как там твои кристаллики отопления включают? – спросила она, подходя к столику. Да тронься раз включиться, второй выключится, сам главный камень тоже станет теплым. Завтрак через час, потом прибудет портниха. Колдун направился к двери. Очень прошу, веди себя прилично. Напоследок рявкнул он и вышел, хлопнув дверью. Да ради нового гардеробчика я буду вести себя так прилично, что ты окосеешь. Маша довольно прищурилась. Неизвестно, что у них сейчас с женской модой, мужская ее очень даже устраивала. За час она перетащила свои немногочисленные пожитки, сковороду пристроила под соседнюю подушку, чтобы, если что, орудие готовки было всегда под рукой. Умылась, привела себя в порядок и нарядилась в одежду освёра. Кигуруми развесило тут же, оно ей казалось еще каким-то влажным. А я маленькая егадость, а я маленькая егнусь. Весело напевала Машуня, спускаясь по лестнице в столовую. Предстоящий завтрак очень поднимал настроение, а уж возможность приобрести нормальную одежду так и вовсе поднимала его до небес. Доброе утро! Она уселась на место напротив Асвера. Ну какой аристократизм с самого утра: рубашка, жилет, все дела. Хотя... Протянула она с улыбкой, глядя на хмурого дракона. «Ой, опусти бровь! В общем, выход из ванной мне понравился больше!» «Рад, что смог хоть в чём-то тебе угодить!» Дракон едва не скрижетал зубами. «Завтракай! Или ты не будешь, чтобы талия была меньше, когда придёт портниха!» Он смог изобразить милую улыбку, больше похожую на оскал. «Отчего же?» Маша развернула салфетку. Как быстро манера перенила, однако. Шоппинг требует очень много сил. И не надейся. Освер прищурился. Партниха прибудет сюда, выберешь необходимое и все. Ты не переспросил, что такое шоппинг? Маша тоже прищурилась. И вот кажется мне, что значение этого слова ты знать не должен. Вообще не твоё дело, что я должен знать, а чего нет. Колдуня нестерпимо тянула припираться с этой девицей, прямо ничего не мог с собой поделать. А будешь вредничать, я отменю визит портнихи.